У меня вдруг пропадает желание участвовать. Вот соберу сейчас вещи уйду домой. Куда я лезу? Зачем пыжусь? Ведь я заранее знаю, чем все кончится. Баба болеет за меня. Я чувствую на себе тепло его взгляда. Вот позорище-то будет для меня и для него. Что-то мне расхотелось, бормочу я. «Кто ты! Такой прекрасный день!» — возражает Хасан. Переминаясь ноги на ногу, стараюсь не смотреть в сторону отца. «Не знаю, не знаю. Может, лучше пойдем домой?» Хасан подходит ко мне поближе и говорит тихонько. «Помни, Амирага, никакого чудовища нет. И день такой чудесный! Его слова поражают меня». Значит, я для него как открытая книга, а он для меня. Да я по большей части могу только угадывать, что у него в голове. Это я хожу в школу, это я умею читать и писать, это я из нас двоих считаю умный а вот Хасан не держал букваря в руках, но, оказывается, свободно читает у меня в душе. Непорядок. Хотя так удобно, когда слуга всегда заранее знает, что тебе нужно. — Никакого чудовища нет, — повторяю я за ним, — и мне почему-то становится легче. — Нету! — улыбается Хасан. — Точно! — он закрывает глаза и кивает. Смотрю на детей, играющих в снежки. — Какой хороший день, правда? — Запускаем, змея! — отвечает Хасан. Неужели Хасан истолковал свой сон? Вряд ли у Мишка бы не хватило. Даже я и то бы не смог. Только стоит вспомнить об этом дурацком сне, как во мне пробуждается азарт. Как здорово снять трубаху и кинуться в воду. А что? За дело решаюсь я на лице Хасана радость. Слушаюсь. Подхватив нашего красавца-змея, красного с желтой каймой, с фирменным знаком сайфо, чуть пониже перекрестия каркаса, Хасан слюнит палец, поднимает руку, проверяя, откуда дует ветер, затем отбегает в этом направлении. Летом он бы просто топнул ногой и посмотрел, куда полетит пыль. Шпуля с леса и так и вертится у меня в руке. В метрах в пятнадцать Хасан останавливается И поднимает змея над головой, словно чемпион олимпийских игр, золотую медаль. Дважды дергаю за лесу наш условный знак, и Хасан подбрасывает змея в воздух. Если Бог я для себя не решил, с одной стороны, мулы в школе, с другой, точка зрения бобы... Но сейчас я бормочу про себя пришедший на ум аят, зазубренный на уроке религии. Священный Коран делится на 114 глав, сур, собственно, рядов, камней в стене. Каждая сура состоит из нескольких от трех до 286 стихов аятов, чудо, чудесное свидетельство. Я делаю глубокий вдох и тяну за лесу. Змей взмывает в небо и с тихим шелестом, словно бумажная птица, машет крыльями, набирает высоту. Хасан хлопает в ладоши, свистит и бежит обратно ко мне. Не отпуская лесу, передаю ему шпулю, и он быстренько выбирает слабину. Дюжины две змеев уже рыщут в небе, словно акулы. В течение часа число их удваивается. Красные, синие, желтые прямоугольники заполняют пространство. Ветерок в самый раз для состязаний. Подъемная сила достаточно и маневрировать легко. Ветерок шевелит мне волосы. «Хасан рядом со мной». Вцепился в шпулю, руки у него уже в крови, и начинается бой. Первый сбитый змей, печально взмахнув хвостом, скользит вниз. За ним второй, мальчишки говорят, бой кидаются к месту приземления. Слышу их крики. За два квартала от нас моментально возникает драка, и пацаны наперебой комментируют ее. Украдкой поглядываю. На бабу и Иерахим хана. И интересно, что сейчас занимает отца? Радуется ли он за меня? А вдруг он мой тайный противник? Ведь вот что приходит в голову, когда запускаешь змея. Мысли тоже улетают высоко и далеко. Разноцветные прямоугольники валятся вниз один с другим. А я по-прежнему в воздухе и все чаще смотрю на бабу. Полюбуйся, отец, как долго я держусь. Если не глядишь, на небо тебя быстро собьют. Поднимаю глаза, ко мне приближается красный змей. Еще немного, и было бы поздно. Поединок нажлится не очень долго. У моего противника не хватает терпения, он пытается срезать меня снизу. Тут ему и конец приходит.